начинать привыкать с завтрашнего дня. Нет, мне хотелось бы при этом присутствовать. И сразу же после завтрака вся семья отправилась в город. За рулем машины сидела паня Кристина. С громадным интересом во все глаза рассматривали новые для них места Яночка и Павлик. Хабр тоже с громадным интересом изучал новые для себя места Не торопясь, труся за машины. Пан Роман безжалостно гонял жену по всему городу. Ей предстояло запомнить дорогу от их дома до центра города с рынком и магазинами, до бензоколонки и прочих важных объектов. В Вконец замороченная пани Кристина взмолилась жалобным голосом. «Дети, Бога ради! Запоминайте все ориентиры! Я ничего не вижу, кроме этой жуткой мостовой!» Ой, «Опять левый поворот, и опять какой-то несуразный. Роман, в этом городе все улицы ведут в гору?» «Нет, не все. Только половина», — успокоил ее муж. «А теперь еще раз влево и потом прямо. Посмотрим район высокопоставленных местных шишек». Район шишек находился в самой верхней части города. Паня Кристина со вздохом облегчения остановила машину на обочине крутой улочки. На вышедших из машины Хабровичей налетел остервенелый ветер, засыпая песком глаза, забивая нос, не давая стоять на месте, сдирая одежду. И все равно всем очень понравился новый поселок. Белые, розовые, кремовые, голубые домики с террасами тонули в зелени и цветах. Их окружали ограды из изящных ажурных решеток. На солнце блестели жемчужные россыпи фонтанов и цветная мозаика, каменное кружево орнаментов. Наглядевшись волю на прелестный поселок, Яночка с Павликом попытались отсюда, с верхотуры, ознакомиться с окрестностями города. — Папуля, а что там за той горой? — поинтересовалась Яночка. — Не знаю, — ответил отец. — Наверное, окраина города, а за ней поля. Вроде бы где-то в той стороне находится каменоломня. Я слышал, там щебень добывают, а наш источник вон там. Услышав про каменоломню, брат с сестрой обменялись быстрым взглядом. Им стало еще жарче. Надо же, заветное место где-то совсем близко. — А как туда доехать? — спросила Яночка. — По воду мы едем на машинах, — начал было объяснять пан Роман. Но девочка перебила его. Да нет, не к источнику. Да каменоломни, как доехать? Зачем тебе каминоломни, Удивился отец. Мы туда никогда не ездили. Туда грузовики ходят. Так что дорога есть, только, наверное, очень плохая. Садитесь, отвезу вас к источнику, а потом махнем в сугер. Забрались в машину, и внутри показалось очень уютно, ведь сюда не проникал ветер. Пан Роман, Показал дорогу к источнику, к которому уже не предстояло ездить за питьевой водой. Источник под горой оказался в очень приятном месте, тихом и зеленом, неожиданно напоминающим такие привычные луга в родной Польше. На этом арабском лугу Хабр выследил скорпиона. К сожалению, детям не удалось его как следует рассмотреть, ибо он в панике бежал. Хабр не делал попытки его поймать. Наверное, знал, что это создание ядовито. Сугер оказался маленьким сонным арабским местечком. Его улицы были обсажены чахлыми пыльными деревьями, а домики местных жителей скрывались за глухими глинобитными стенами. По просьбе Яночки три раза объехали городок по всем направлениям, после чего поспешили домой, ибо, как утверждал пан Роман, наступило время обеда усталого и запыхавшегося хабра посадили в машину и вернулись в Тиарет. Последующие за этим три дня, по мнению Яночки и Павлика, были потрачены зря. Ну, может быть, не совсем зря, но использованы явно недостаточно для их целей. Мать не отпускала их от себя ни на шаг. «Не бросите же вы меня на произвол судьбы», заявила она, «мне надо готовить еду, а для этого покупать продукты». Я же сразу заблужусь в этом несуразном городе. Вы знаете, дорогу лучше меня и просто обязаны помочь. Ну, ладно».